Глава четвертая. Охотники за головами. Вторжение было неожиданным и мощным. Кто-то пытался ворваться в его голову, ломая все преграды и заслоны, которых и так-то было немного. Давыдов проснулся от дикий боли, скрутившей его разум в тугой жгут. Его пытались отжать изнутри, словно прачка постельное белье. Илья скатился с кровати на пол, обхватил ладонями голову. Точно пытался спасти его от раскалывания. Глазами он чувствовал пульсацию крови. Это было жуткое ощущение. В висках стучали барабаны, и кто-то настойчиво ковырялся в его голове. Илью корежило и плющило. Он мигом вспотел от прилива жара и тут же словно очутился голым в морозильнике. Он пытался совладать с собой, вернуть контроль, но это не получалось. Он практически не контролировал тело. Кто-то настойчиво влезал в него снаружи. Но как такое возможно? И главное, как справиться с этим? Илья попытался подняться с пола, но сильный удар свалил его. Он попытался удержаться, махнул рукой, зацепил лампу с прикроватной тумбочки и опрокинул ее. Плафон отлетел в сторону, посыпались осколки стекла, и свет потух. Его мозг, будто пытались выскрысть из стенок черепа десертной ложкой. Да что же такое творится? Что за хрень? Илья попытался отгородиться от боли и сгнать ее из себя, но ничего не получалось. Чужак вгонял в его разум осиновые колья один за другим, и Давыдов был бессилен против этого. Похоже, кто-то дистанционно дотянулся до него через разгонник. Надо будет потом узнать, возможно ли это. Но как остановить вторжение? Разве что вырезать этот приборчик из головы? Илья зашарил по полу рукой, накололся на что-то, порезался осколками стекла, взял один в руку покрупнее и уже потянулся к голове, когда натиск исчез. Это произошло так же внезапно, как и началось ощущение чужого присутствия куда-то пропало. Боль полностью покинула его тело. Осталось столько напряжения в голове, и тут же появился голос. «Командир, ты как? Живой?» Это был Фома Бродник. Он волновался за него. «Порядок. Что это было?» «Нас вычислили. Пора менять дислокацию». Через пять минут в холле отеля приказал Илья и отключился. Он поднялся с пола. Тусклый свет от второй лампы плохо освещал комнату, но этого хватило, чтобы найти одежду. Илья собрался надеть рубашку и только тут обнаружил, что ему что-то мешает. Он все еще сжимал в правой руке осколок лампы, отбросив его в сторону, он вытер руку о кровать. Кровища-то сколько, следы не замести, наследил так наследил. Где-то в номере он видел аптечку. Она нашлась рядом с мини-баром. В красной коробке он обнаружил сверток с пластырем. Он отделил одну штуку от упаковки и заклеил порез. Пластырь тут же впитался в кожу, скрывая рану. Одевшись, Илья направился на выход. Он даже забыл прихватить энергон, который так и остался лежать в кресле. Но стоило ему открыть дверь, как сильный удар в грудь отбросил его назад в комнату. Дыхание перехватило. Он пытался набрать воздух, но словно забыл, как это делается. В номер вошли двое мужчин средних лет в кожаных куртках с заклепками. Ну, вылитые ротеры из его родного мира. У одного на куртке справа был нарисован большой жук, заключенный в перечеркнутый круг, и внизу надпись: "Смерть жучером". У второго на куртке были нарисованы крылья и большая надпись полукругом на спине. Ангелы не сдаются. Илья успел прочитать ее, когда он закрывал дверь в номер. Что это за люди? И что им от него надо? Перед глазами поплыли красные круги, но он наконец смог вздохнуть, уцепился за штору и попытался встать. Сначала не получилось, штора соскочила с колец и он упал. Но это дало ему время прийти в себя. Смотри, мартышка зашевелилась. «Сова приказал брать его живым», — сказал жук. «Крути ему руки и на выход. Нечего церемониться», — ответил ангел. Жук направился к Давыдову. При ходьбе он раскачивался из стороны в сторону, словно только что очнувшийся от зимней спячки медведь. Он был настолько уверен в своем превосходстве, что не ожидал сопротивления. Но Илья не собирался сдаваться. После всего того, что он уже пережил... Отступить, спрятаться, отдать себя в руки этих бандитов — поскупная идея. Жук вытащил из кармана куртки стальные браслеты и наклонился к нему, намереваясь сковать руки пленнику. Он не ожидал, что поверженный противник вдруг очнется и окажется в противлении. Но сильный удар ногами в живот отбросил жука к входной двери. Уволень плюхнулся на задницу и удивленно уставился на илью. Поток ругательств хлынул. Словно канализацию прожевало. Ангел тут же бросился к нему, но Давыдов откатился в сторону кресла и схватил энергон. Вот иногда даже преждевременный склероз может сыграть на руку. Он успел включить силовое ружье и сделать залп прямо в грудь подбегавшему бандиту. Ангела смело с места. Он пролетел через всю комнату, впечатался в стену и рухнул на кровать. Излишняя самоуверенность погубила ребят. Они не только запороли свою миссию, но также предупредили Давыдова о том, что охота на него и остальных донников началась. Он поспешил покинуть номер. На шум схватки скоро прибудет либо подкрепление, либо полиция. Ни с теми, ни с другими ему встречаться не улыбалось. В коридоре он столкнулся с Фомой Бродником. Выглядел он взъерошенным и встревоженным. «Командир, ты в порядке?» «Ко мне приходили». Ко мне тоже. Мы скорее нам успокоили двух. Он побежал остальных проверить. А я к тебе. Надо уходить. Скоро здесь будет не продохнуть, сказал Илья. Понятное дело. Интересно, как они нас так быстро вычислили. Кто-то навёл. Быть может, твой ломщик? Исключено. Шуан Ури мужик правильный. Он на анонимности больше заработает. Если же будет сливать клиентов. то скоро от его бизнеса ничего не останется. Может тогда Барыга Карена? У него тоже все на анонимности построено. От одного сольешь, остальные связи начнут рваться. Тут явно что-то другое. Они оказались на лифтовой площадке, вызвали кабину и стали ждать. В любой момент охотники могут появиться. Да и Ангел с Жуком вряд ли надолго выведены из строя. Энергон штука мощная. но не смертельное. Пара переломов ребер, возможно, но это их только разозлит. А тут кабина как на зло не торопилась на вызов. Что будем делать? Менять дислокацию? Надо перебраться в другой отель, сказал Илья. Правда, боюсь, наши разгонники уже засвеченые. Кто-то же пытался мозг мне припечь. Думаю, эти события связаны друг с другом. Если так, то координаты наших разгонников есть у охотников. И они с хвоста не слезут. Тогда идем к Шуану, пусть что-нибудь делает. Может, удалить эти разгонники. Живут же как-то люди без этого. Предложение Давыдова выглядело здраво, но Фома тут же отверг его. В Тартуме на тысячу человек быть может у пары тройки разгонников нет, и то у самых нищебродов. Нас вычислит на раз-два. Ладно, у Шуана разберемся. Быть может, он сможет нам что-то предложить. Кабина подошла, раскрылись двери, и они вошли внутрь. Спуск прошел быстро. В холле отеля они увидели остальных донников. Ребята сидели на диванах в лобби гостиницы и делали скучающий вид. Они словно ждали кого-то, чтобы прошвартнуться по барам в ресторане. И не скажешь по ним, что еще несколько минут назад они дрались с охотниками за головами, отстаивая свое право на свободу. Кориан серое ухо сидел один, прижимая к себе дипломат с деньгами. Увидев илью и Бродника, доньки поднялись и направились им навстречу, лица встревоженные и злые. Они рассчитывали отдохнуть, набраться сил, прежде чем впрыгаться в новые дела. Но их обложили, поднялись место и погнали прочь. Кто знает, быть может, это такая уловка — бросить в бой самых слабых, кого не жалко, чтобы спугнуть. И выгнать подприцельный огонь. Куда теперь? В гости к Шуану Урии. Есть вопросы, надо бы их провентилировать. В этот момент стеклянные двери гостиницы разошлись в стороны, и вошли четверо в кожаных куртках решительного вида, в поясной кобуре торчали рукояти излучателей. Подоспела тяжелая кавалерия. Кажется, их основательно обложили. Интересно, осмелится эти бойцы открывать огонь в лютном месте? Хотя назвал лобби отеля лютным, это Илья погорячился. Кроме них, искушающего роба оператора за стойкой ресепшена никого не было. Охотники их заметили сразу же. Один из них с совой на куртке довольно заулыбался, словно встретил старого знакомого. Это точно плохой знак. И кто же все-таки слил их? Вот в чем вопрос. Илья поудобнее перехватил энергон. Остальные донники. Тут же достали оружие. Конечно, их силовые ружья и энергетические кнуты против излучателей выглядели детским лепетом. Но тут главное дать отпор, вырвать инициативу, которая опять не в их руках. Сава остановился. Остальные охотники тоже встали. Он вытянул руки перед собой, показывая открытые ладони. Что это значит? Он не хочет схватки в отеле. Он отпускает их. Разве это не глупо? Хотя, если они чувствуют такое превосходство над донниками, значит, у них козырь в рукаве припрятан на на десять ходов вперед. Устроить же здесь бойню, значит, привлечь внимание полиции, а потом оправдываясь, заполняя бумажки, пишешь рапорты и объяснительные. Илья наставил энергон на сову и двинулся вперед. Донники пошли за ним. Если этот чудик шевельнется, хоть чуть-чуть дрогнет, «Он начнет бойню. Не в их интересах церемониться». Но охотник стоял неподвижно, провожал их взглядом, и эта гнусная улыбочка не сходила с его лица. С каким бы наслаждением Илья стер ее точным выстрелом, но нельзя, надо спасаться бегством, пока у них есть такая возможность. Они обогнули охотников и оказались на улице. «Теперь надо действовать быстро». Не одной секунды не должно быть потрачено впустую. Они бросились бежать вперед по улице до ближайшего перекрестка. Поймать бы сейчас какой транспорт, было бы чудесно. Но их слишком много – семь человек, целый отряд. Вечерний Тартум переливался огнями. Людей на улице как сардин в бочке. Весь воздух заполнен транспортом, и на улицах не продохнуть от машин. Оказавшись в толпе, они перешли на шаг и перевели дыхание. Почему они нас отпустили? – спросил Харп Твердов. Потому что мы у них под клопаком. Стрелять в отеле – это поднять на уши всех постояльцев. Может начаться свалка и пострадают невинные. А так они нас отпустили на вольный выпас и подстерегут, когда мы этого не ожидаем, – сказал Рем Горюнов. Надо заглянуть к Шуану Урии. Быть может, он сможет снять нас с поводка, – предложил Илья. И доняки согласились с ним. Нам бы что-нибудь посущественнее силовых ружей. Излучатели мы вряд ли достанем, на них разрешение нужно и контроль за их распространением серьезный. А вот пистолеты можно попробовать. Предложил Карен серое ухо. У Шуана есть знакомый, он с стволами приторговывает. Попробуем у него взять, сказал фома бродник. Значит, решено. Надо экипироваться, а затем сорвать поводок и лечь на дно. Надо как крайней городу тянуться, там мы будем не такими заметными, сказал Илья. И как нас охотники вычислили? Если они на нас открыли контракт, значит Поргус в курсе, что мы тут. Но как это возможно? спросил Сэм Круп. Думается мне, что инфу о нас слил капитан Вульфор. Больше-то некому, поделился соображениями Илья. Стречу гнеду на фарш пущу, злобно заявил фамабродник. Представится еще такая возможность, знаю я, где этого нехорошего человека найти, сказал Илья.